Страдания святого священномученика Афиногена и десяти учеников его. Во времена нечестивого римского царя Диоклетиана было жестокое гонение на христиан. Все, жившие богоугодно, находились в беде. Повсюду было неспокойно, многие предавали друг друга на смерть. Отец сына, брат брата, родственник родственника из страха перед царем. Прибыл в армянский город Севастью один игемон по имени Филомарх. Собрав множество идольских жрецов, он повелел им свинками на головах приносить скверным богам свои жертвы с весельем и торжеством, при звуках труб и кивалов, при игре на гуслях и свирелях. Сам же, в виду у народа на суде, приказал проповеднику громко кричать следующее. «Послушайтесь, граждане и все знаменитые люди царского повеления, пойдите и принесите богам жертвы». И сколько ни было народу, — закричали все, — мы, христиане, и не поклонимся идолам. Тогда мучитель приказал воинам избивать народ, и многие умерли за Христа и приняли венцы небесные. После этого подошел к мучителю начальник отряда воинов Николай и сказал, — Господин Агемон, здесь есть один человек по имени Афиноген, епископ христианский, который всех совращает свою веру, живет он в селе Педах фоне Егемон тот час послал воинов взять его. У святого Афиногена был лист того села, в особом уединенном месте был маленький монастырь, где он жил с десятью учениками своими в посте и молитвах. Пришли воины к монастырю его и не нашли самого святого епископа. Он отлучился куда-то. Тогда они связали его учеников и отвели их в Севастию. Увидел их егемон и приказал отвезти в темницу, заковать в оковы и строго следить за ними, а воинам сказал, найдите мне учителя их. Воины пошли повсюду разыскивать Афиногена. Муж же Божий Афиноген, придя в монастырь и не найдя своей братьей, вошел в молитвенный храм и, смотря со слезами на стоявший там честный крест, сказал, «Где братья моя которых я тебе поручил? Кто будет совершать со мной обычные молитвы к Богу? Где прекрасные ветви масленичные? Что с ними? Не знаю». И тяжко горевал святой. Выйдя из монастыря, он ходил вокруг него, удивляясь и недоумевая, куда ушли братья. И вот прибежал к нему олень, которого недавно он скормил своими руками, начал ласкаться к нему и лизать его руки. Потом он встретил одного знакомого человека, который спросил его, «Где был ты, святой владыка, когда взяли твоих учеников? Ведь Егемон присылал за ними воинов, приказал связать их и вести в город, чтобы замучить». Услышав это, святой обрадовался и, посмотрев на небо, сказал, «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что достойных рабов своих призвал ты в Царство Небесное». Отослав оленя в пустыню, сам он поспешил в город Севастью к своим ученикам. Придя к городскому судье, он начал громко кричать, «Зачем ты обокрал меня, мучитель, расхитив церковь мою? Пусть видит Бог злое дело, совершенное тобой, и пусть обрушится своим гневом на тебя». В тот час воины схватили святого и привели к гемону говоря, «Вот Афиноген, которого ты велел искать, он очень оскорбляет твою светлость». Егимон тот час велел бросить его в темницу, где были заключены его братья за Христа. Увидев своих братьев, святой очень обрадовался и сказал им, «Мир вам, благодать Христова да будет с вами, дети мои! Вы оказались угодны Богу, потому Он и позвал вас на обед небесный. Будьте тверды, не бойтесь соблазнов мучителя, вам Бог поможет завтра совершить ваш подвиг, и будете вместе с ангелами и ликами святых вступать в райские радости и веселье, славить небесного владыку вовеки». На следующий день мучитель сел на суд и приказал привести к себе Афиногена с десятью его учениками. Он сказал им, «Принесите жертву богам по царскому повелению, если же не послушаетесь, то я буду мучить вас лютыми муками и лишу вас жизни, как погубил упорствующих прежде вас, злом погибли злые». Святой же Афиноген ответил ему, «Те, которых ты, мучитель, называешь погибшими, не погибли». но ликуют на небесах вместе с ангелами. гемон сказал, не задерживай меня, Афиноген, а послушай скорее меня и вместе с товарищами своими принеси жертву богам, чтобы не погибнуть вам злой смертью. На это святой сказал Егемону, мучитель беззаконный, пес прескверный и бесстыдный, не испугаешь нас своими угрозами, делай, что хочешь, мы готовы терпеть все за нашего бога. Тогда мучитель разгневался и велел десять учеников Афиногена, обнаженных, повесить на дубе, жестоко бить и железными гребнями строгать их тело. Они же, страдая, говорили, «Мы готовы на раны ради Христа Бессмертного, не отречемся от Тебя, Владыка Божий наш!» Мучитель, увидев их мужество и терпение, непреодолимое никакими муками, велел усечь их мечом. и скончались святые в добром исповедании и со славою перешли в райские селения. По убиении святых десяти мучеников Егемон обратился к святому епископу Анфиногену со словами. «Где же твой Христос, которого ты называешь Богом? Почему он не пришел сюда и не забрал твоих учеников от моих рук?» С этими словами Эгемон велел и его также повесить на на дереве и бить. Святой же тогда его били говорил, «Слава тебе, Боже, что сподобил меня страдать за имя твое!» Сказал ему Эгемон, «Что же и тебя не избавляет твой Бог от моих рук?» Мученик отвечал, «Избавил и избавит от злой хитрости твоей беззаконной». тогда эгемон велел снять его с дерева и опять жестоко бить по ребрам а святой воскликнул обращаясь к богу на тебя господи уповаю спаси меня твоей милостью и был ему божественный голос свыше дерзай избранник мой я с тобой бог твой сохраняющий тебя этот голос слышал не только святой но и слуги мучавшие его и Их объял страх, и они не могли больше мучить человека Божия, так как руки их оцепенели. Один из друзей Егемона по имени Филипп, сидевший с ним вместе, сказал ему, «Не говорил ли я тебе раньше, что христиане волшебники? Погуби и этого поскорей, чтоб не соблазнились те, кто на него смотрит». Егемон тот час отдал приказ умертвить мученика мечом, а святой сказал мучителю, «Прошу тебя, Егемон, прикажи отвезти меня в мой монастырь и там умертвить». И Егимон исполнил его просьбу. Когда святого вели в его монастырь, он пил некоторые стихи из псалмов Давыдовых и радовался тому, что скоро разлучится с телом и отойдет ко Господу. Когда он был близко от монастыря, вышеупомянутый олень вышел из пустыни навстречу святому и поклонился ему в ноги, и сказал ему святой, «Ты лишился, братья, вот лишаешься и того, кто вскормил тебя. Бог же вечный, пусть не даст тебя и твоего потомства в руки охотников». Но пусть потомство твое будет прибегать сюда в память нашу, на заклание и в пищу во славу Божию тем, что будет приходить праздновать нашу память». Олень, проливая слезы, припал к ногам святого, а он, осенил его крестным знамением, сказал «Иди с миром пустыню». Войдя в свой монастырь, святой Афиноген помолился Богу так. Господи, Боже мой, прими душу мою с миром и сподоби меня быть вместе с моей братью, чтоб нам вместе славить пресвятое имя Твое вечно. Подай, Господи, вечное Твое благословение всем чтущим с любовью память мою, всем молящим Тебя с упоминанием моего имени. Яви свою благодать и подай им скорую помощь во всякой их нужде. Во время его молитвы послышался голос с неба. «Сегодня со мной учениками своими будешь в раю, и все просьбы твои исполнятся». Мученик, услышав этот голос, весьма обрадовался и с весельем подставил под меч свою голову. Ему отсекли голову, так скончался он на Господе. Честное тело его погребли верующие на том же месте и собирались каждый год, день кончины его для торжественного празднования его памяти. И случилось дивное чудо. Тот олень, которого святой вскормил и с благословением отпустил в пустыню, приходил по заповеди его на праздник и приводил с собой детей. Оставив их, он уходил в пустыню и никому это не мешал. Это делал олень каждый год, приходил на праздник и приводил своего детеныша, которого закалывали и съедали в память и честь святого мученика Афиногена епископа и десяти учеников его, во славу Христа Бога нашего со Отцом и Святым Духом Славимого, ныне и в бесконечные веки. Аминь.